Скоро дни стали короче, и когда я входил к себе в номер, то казалось, что лиловое небо, клейменное, не меняющее очертания геометрически правильные плавучей, сверкающей фигурой солнца, представавшей взоры неким чудотворным знаменем, неким мистическим видением, на шарнире горизонта наклонено над морем, точно запрестольный образ над престолом, Отдельные же части заката, отражавшиеся в стеклах, тянувшихся вдоль стен низеньких книжных шкафов красного дерева, и мысленно мною соотносимые с дивной картиной, из которой они были выхвучены, напоминали отдельные сцены, воспроизведенные старинным мастером в монастыре на Раке. а теперь выставляемые порознь на сохранившихся от раки створках в музее, где только воображение посетителя способно водворить их на прежнее место. А несколько недель спустя я уже входил к себе в номер после захода солнца. Подобно той, что я видел в Комбре над Кальварием, когда возвращался с прогулки, думая о том, что перед ужином надо заглянуть на кухню, Полоса красного неба над морем, неприятно густым, как студень, а чуть погодя над морем уже холодным и синим, как рыба, лабан и все остальное небо, такое же розовое, как лососина, которую мы скоро закажем, в ревбельском ресторане, сообщали особую остроту тому удовольствию, какое мне доставляло одевание перед тем, как ехать ужинать. Кальварий — каменные растения. Над морем, совсем близко от берега, с усилием поднимались, наслаиваясь один на другой, все более широкими ярусами, черные, как сажа, и вместе с тем блестящие, плотные, как агат, поры тяжелые даже на вид, и оттого казалось, будто еще мгновение и верхние, нависшие над покривившимся стержнем и почти отклонившиеся от центра тяжести тех, что пока еще поддерживали их, увлекут за собой всю эту громаду, которая осталась всего полпути до неба, и обрушат ее в море. Глядя вслед кораблю, удалявшимся, словно путник ночью, я испытывал точно такое же чувство, какое однажды охватило меня в вагоне, чувство избавления от необходимости спать, будучи заточенным у себя в комнате. Впрочем, в этой комнате я не ощущал себя узником, ведь через час я же уйду отсюда и сяду в экипаж. Я бросался на кровать, и точно я лежал на койке одного из тех суден, которые были сейчас совсем близко от меня, и на которые с таким удивлением смотришь ночью, смотришь, как медленно движутся они во мраке, будто угрюмые, молчаливые, но не спящие лебеди. Меня обступали образы моря. Но очень часто это были всего лишь образы. Я забывал, что их расцветка прикрывает унылую пустыню пляжа, где кружит тревожный вечерний ветер, который навел на меня такую тоску, когда я приехал в Бальбек. Да и у себя в номере я находился под свежим впечатлением от встречи с девушками и потому был недостаточно спокоен, недостаточно бесстрастен. а значит, и не способен к действительно глубокому восприятию красоты. Ожидание ужина в Ревбеле настраило меня на еще менее возвышенный лад. Моя мысль, выйдя на поверхность моего тела, которое я намеревался одеть так, чтобы оно притягивало ко мне женские взгляды, которые станут рассматривать меня в залитом светом ресторане, была бессильно почувствовать глубину предметов за их расцветкой. И если бы не тихий и неутомимый полет стрижей и ласточек, взметывавшихся под моим окном, точно фонтан, точно фейерверк жизни, заполнявший пространство между этими высоко взносившимися ракетами неподвижной белой пряжей длинных горизонтальных струй, не будь этого пленительного чуда, каким оборачивалось для меня естественное местное явление, чудо, связывавшего с действительностью пейзажи, какие я видел перед собой, я мог бы подумать, что это всего-навсего ежедневно обновляемый подбор картин, которые кто-то, руководствуясь только своим вкусом, показывает в том краю, где я сейчас нахожусь, хотя непосредственного отношения они к нему не имеют. Как-то раз открылась выставка японских эстампов. Рядом с тонкой пластинкой солнца, багрового и круглого, как луна, Желтое облако напоминало озеро, а на нем выделялись черные мечи, похожие на прибрежные деревья.